Глава сорок седьмая «Катарина!» — протянул Фентон, вот уже как десять минут, вынуждая меня подняться, а я вот уже вторую ночь подряд не сплю. «Катарина, ну пошли!» «Нет!» — таким же противным голосом ответила, пряча голову под одеяло. «Домик, ты же не обидишься, если я порадуюсь через час?» «Ну, Катарина, я же с ума от любопытства сойду!» Законючил Фентон, забравшись ко мне под одеяло. Поясни, что там за странные ящики? Призрак ещё и сумасшедший в доме это ж жуть. Пробормотала и, нехотя всё же поднялась с кровати, недовольно пробурчав. И где они? В кабинете стоят. Тоддч с довольным взлетел под самый потолок вредный старик, нетерпеливо потирая свои руки. Между прочим, Неприлично заявляться в комнату к замужней женщине. Попеняла Фентону, но того это, как обычно бывает, не пронесло. Он быстро кивнул, продолжил пялиться на меня, пока я набрасывала на себя халат. Ладно, пойдём посмотрим. Дом ничего не рассказывает. Ты тоже ничего не говоришь. Вот зачем ходишь к часам и молча на них смотришь? Придёт время, расскажу. И между прочим, все терпеливо дожидаются. Один ты весь извёлся. заворчала, спускаясь по лестнице. Алинка ещё спала. Наташа, перебравшаяся к нам на время отсутствия мужа, тоже, и только я, как привидение, шастую по дому в компании любопытного призрака. Одна плоская и чёрная, и вторая прямоугольная, тоже чёрная, бормотал Фентон, неотступно следуя за мной. Ага, мрасейно кивнула, распахивая дверь кабинета. Пору секунд изумлённо смотрела на стол и неверующе выдохнула. Компьютер? Что? Компьютер? Ответила, рванув к столу и нажала на кнопку ВК на весь кабинет закричав. Он ещё и работает. Дом, спасибо, у нас есть компьютер. Мам, ты чего? Спросонь я просепела Алинка, врываясь в кабинет и тут же радостно подпрыгнула, увидев мерцающий голубой экран. А интернет есть? Не знаю, ответила, нетерпеливо набирая пароль, и через минуту разочарованно выдохнула. Нет сети. А так? голосом следователя проговорила дочь, прямо нажимая на значок браузера. Быстро набрала слово и радостно прокричала: "Автомобиль работает, мам, работает! Фентон, как он работает? Если бы я ещё знал, что это вообще такое!" Недовольно проворчал дед, заглядывая через плечо дочери, и добавил: "Ничего непонятно. На каком языке здесь написано?" "На русском", хмыкнула Алинка, прочитав вслух первую строчку, с лёгкостью переводя на английский. "Так и вот он какой автомобиль". Потрясённо выдохнул старик, уткнувшись носом в экран. "А про часы? Есть в этой коробке про часы?" "Думаю, тебе понравится". развеселилась Алинка, набирая в поисковике история часов. Глупец. Трус и глупец, вдруг горестно выкрикнул Фентен, заметавшись по комнате. Я бы мог уйти сам в ваш виток времени и собственными глазами всё это увидеть, а я трусливо прятался здесь и выпрашивал у потомков об их времени. Кому это всё теперь нужно? Сотни книг, тысячи расчётов. Глупец. "Но вы чего с утра пораньше кричите? Компьютер работает", зашла Наташа, потрясённая, вытаращив глазищи. "Сети нет, но странным образом вся информация, что на просторах интернета имеется, есть в этой машине", ответила, покосившись на приземлившегося в кресло грустного старика. "Алин, а давай посмотрим, как вырастить попина. Это что?" удивлённо переспросила дочь, с недоумением взглянув на подругу. «Если бы я знала. Чарльз семена привёз», — тяжело вздохнула Наташа, устраиваясь на краешке стула. «Я к этому времени уже сидела рядом с мрачным Фентоном и не знала, с чего начать. Ведь он в чём-то прав, закрылся, став при жизни затворником, отдав себе науке и позабыл о себе. И да, его творение гениально, но что оно принесло в этот мир?» «Точно. Ты не прав», — оживилась, наконец, подобрав правильные слова. Каждый из Коулов принёс в этот период времени пользу. Прад де Чарльза создал вакцину, которая спасла много жизней. Даллер помогает развитию этой страны, и не только. Я уверена, что и её остальные Коулы многое сделали. А сейчас, благодаря Домику и его подарку, имея неограниченный доступ к информации развитого мира, мы можем многое изменить, принести в этот мир хорошее, полезное и нужное. Да, заинтересованно посмотрела на меня Фентон, бросив удивлённый взгляд на светящийся экран. Да. А ещё у тебя будет возможность посетить другое время. Наконец произнесла то, чего ещё сама не могла осмыслить. Так и нам всем, но с одним условием. Ничего не переносить и ничего не забирать, иначе мы своими действиями нарушим ход времени. Не поняла. О чём это ты? спросила подруга, отвлекаясь от поиска и потрясённо уточнила. Мы можем перемещаться во времени? Да, она разрешила. Ответила, ощущая себя довольно странно, будто я сейчас отберу конфету у ребёнка, но тут же вручу ему торт. И всё же решилась. Фентон, ты, построив часы, лишь попытался заковать силу, что из пакон веков находилась здесь. Хотел подчинить её своей воле, но лишь только разозлил. Поэтому все твои попытки не увенчались успехом. Она сама призывала сюда тех, кто нужен этому времени. Она есть в каждом витке. Это не благодаря твоим расчётам можно управлять временем. Ты нашёл древний манускрипт и, используя слова «подчинение», лишь притянул её. Запер и... Да, в первое время мог контролировать силу, но, делая это неверно, не ко времени, поэтому приносил этому миру боль и разрушение. Но она милостива и может отпустить тебя, отвязать от этого места, отправить на перерождение. — Нет, я не хочу! — вдруг резко выкрикнул Фентон, испуганно от меня отпрянув и, как всегда, исчез. — Значит, здесь, в этом месте всё же есть магия? — восторженно прошептала дочь. Наташа пребывала в шоке, сразу же поверив каждому моему слову. Не совсем. Я не знаю, как объяснить. Она сила, разум, душа. Она не хочет уничтожать часы, решила оставить. Ей понравилось и, да, в благодарность за то, что я её избавила от оков, она разрешила всем нам перемещаться во времени, но, повторю, мы не должны ничего приносить оттуда. Материального, уточнила Алинка, хитро улыбнувшись. Да. А знания? Можно. улыбнулась в ответ, услышав тихий переливчатый смех в своей голове, и невольно вздрогнула. До сих пор к этому так и не привыкну. Но всё же радует, что скоро древняя сущность, теперь когда её ничто не сковывает, снова уснёт и не будет иногда появляться в моей голове и пугающе ворчать. А когда? Когда можно сходить? просепела Наташа, прерывая мои мысли. Хоть сейчас она показала, как перемещать стрелки. Она вязала Фентона от себя, дав ему свободу. Правда, видимым призраком он по стране летать не сможет. А ещё она подсказала, как запустить время Даллера. Он сам нарушил равновесие, когда пытался повернуть время вспять. Но теперь я знаю, как всё это исправить.